Возня за харами утихла, и ожил орган. Играл Виталик на удивление чисто и красиво. Видать, действительно, когда-то посещал музыкальную школу. Прихожане замерли, вслушиваясь в незатейливую, но очень душевную мелодию. И тут грянул хор. Нет, это был не хор мальчиков. «Партия!» Исполнялась лужонами, пропитыми глотками здоровенных мужиков. Но как проникновенно они пели! Недаром перед выходом на дело царский сплетник Убил два часа на репетиции с братвой в салоне мадам Нюры. — С чего начинается родина? — С картинки в твоем букваре. На глаза прихожан навернулись слезы. Каждый, наверное, вспомнил о своей далекой родине И невольно всплакнул. С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе, Кто-то из прихожан зашмыгал носом. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать? Эй, жизнь моя, жизнь тонка! кого-то из прихожан капитально пробило, и он зарыдал в голос. С того, что в любых испытаниях, у нас никому не отнять. И тут все прихожане дружно встали со своих лавочек и вытянулись по стойке смирно. С чего начинается Родина? Из-за хоров появилась длинная процессия небритых личностей, Обвешанных с головы до ног оружием во главе с царским сплетником. Заветность у ворот с той самой березки, Что в опале, под ветром склоняясь, растет. Небритые личности подхватили сундук, Продефилировали мимо обалдевшего епископа немедленно двинулись к выходу. В такт музыки чеканя шаг. Увлекшийся органист продолжал играть. Такой оратории ему исполнять еще не приходилось, и она ему, судя по тому, как он азартно давил на педали и клавиши мануала, явно понравилась. А может, она начинается В запевки запевке скворца. Епископ молча открывал и закрывал рот, Пытаясь что-то сказать, Но ничего, кроме невразумительного мычания и бульканья, Выдавить из себя не смог. Наглый ход царского сплетника Лишил его дара речи. И с этой дороги проселочной Которой не видно конца. Песня затихала где-то за дверями костела, Но ее тут же подхватили прихожане. С чего он начинается родина? В ожидании царя-батюшки Боярская дума, как всегда, Времени даром не теряла, Занимаясь важными государственными делами. Кто-то резался в подкидного дурака, кто-то в кости, играя на щелбаны, а кто-то просто травил байки. Возможно, именно поэтому царского сплетника заметили не сразу. Он прошел в зал заседания Боярской думы при полном параде. С боярским посохом в руках, в горностаевой шубейке с царского плеча, в зеленых софьяновых сапожках подчеркивающих цвета его дома и высокой боярской шапки на голове. Промаршировав через весь зал, он плюхнулся в свое персональное кресло неподалеку от трона в царской четы. Откинулся на его спинку, прикрыл глаза и засопел в две дырочки, не обращая ни на кого внимания. Последние два дня он спал урывками. И пользуясь случаем, решил немножко прикарнуть. Когда до боярской думы дошло, кто удостоил ее своим посещением, она недовольно загудела и начала коситься на Федота. Воевода, как всегда, стоял на своем посту у парадных дверей, через которые проходила обычно царская чета на заседание боярской думы. Федот кинул ленивый взгляд на развалившуюся в кресле Виталика и отвернулся в сторону. Дума загудела еще громче. Что это? Изменника правдан? Царь батюшка простил предателя, покушавшегося на его жизнь? Дума шушукалась, но учитывая печальный опыт предыдущих заседаний с участием царского сплетника. Громко вслух ему свои претензии не предъявляла. А Виталик за это время действительно устал. Постоянные недосыпы сделали свое дело, и он заснул так крепко, что не проснулся даже от истошного вопля глажатая. «Владыка всей Арусии царь Гордон и его супруга царица Василиса Прекрасная!» Боярская дума повскакала с и начала бить поклоны, входящей в зал царской чеке. Виталик в знак приветствия всхрапнул и подложил под щеку посох, чтобы удобнее было спать. Это была уже наглость. Гордон, отмахнувшись от вцепившейся в его руку Василисы, подскочил к сплетнику и скипетром сбил боярскую шапку с его головы реакция у виталика была великолепная он поймал ее на лету вау ух протяжно зевнул царский сплетник и сладко потянулся здорово царь батюшка царь зарычал да не парься ты я уже проснулся соизволил оторвать седалище от кресла виталик поприветствовал державного небрежным кивком вернул шапку на положенное ей место, поправил ее на голове и плюхнулся обратно в кресло. — Почти. — Умаялся я на твоей службе. — Загонял ты меня? — Ну, начинай. Если будет что серьезное по делу, я подключусь. Василиса чуть не силой оттащила взбещенного царя от Виталика и усадила его на трон. — Не забывай, о чем мы договаривались. Прошипела она державному на ухо и заняла свое место рядом с ним. — Царь, батюшка! — не выдержал боярин Жеребцов. — Это что ж такое деяться? Убивец запросто в боярской думе сидит, а воевода и носом не ведет. — Какой убивец? — недовольно поморщился державный. — Вот этот! — ткнул пальцем Виталика Жеребцов. — Энтажон, — боярин у Надышкина, — на дело неправедное подбил, а после убил, чтобы следы замести, значится. — Свидетели есть? — хмуро спросил царь. — А как же! Вон Федот при этом был. Ты что — Ты что-нибудь видел? — спросил воеводу Гордон. — Никак нет, ваш царское величество! — нагло соврал воевода. «А стрельцы твои?» «Они докладывали, что когда подоспели, там были Дон со своими людьми, царский сплетник. А уж кто из них Надышкина убил, то им неведомо».